Глава 48. Где бы подошёл, но не очень близко, и очень осторожно, как бы не цепнули его эти двое, как бы не дотянулись до своего вечного постамента. Но нет, пока вроде хватать не собираются, пока его вообще не замечают. Руки работника лежат на рычагах, или это рычаги в руках? Не понять, где что, что где. Пар дым, вверх вниз. Уф, юх, день. Уф, юх, день. Ещё один шаг. Фальсграф подступил чуть ближе, присмотрелся внимательнее, попытался разобраться, где же всё-таки кончается рычажная рукоять машины и начинается пятипалая человеческая рука. Не смог. Не было здесь согнутых пальцев, обхватывающих металл ладони и сжатых кулаков. Всё здесь было слито воедино, как ноги людей и не людей и основание чудовищной машины. Рычаг являлся продолжением руки, рука являлась частью рычага. Невидимые арбайтеры могиирской магистратуре были намертво прикованы, припаяны, приварены к своему рабочему месту за все четыре конечности. С этими двумя лебеусом обошёлся ещё похлеще, чем с Мартином. Что ж, вот и объяснение, почему двери могилабурзалы не заперта. О каком побеге тут может идти речь? Как тут убежишь? Да не о каком? Да никак. К тому же, судя по выражению лиц этой пары, точнее, по отсутствию всякого осмысленного выражения на их лицах, работники Магиера не думали ни о чём, кроме работы. А скорее всего, и саму работу ту же выполняли бездумно, механически, будучи сами неразумными деталями жутковатой машины Лебиуса. Депльт уже смекнул, что эти два человека не до человека получеловека что-то куда-то перекачивают, слажено вдвоём, на пару. Ч четырьмя руками, рукоятями, двумя рычагами. А вот что именно они качают и зачем, Фальцграф понять не смог. Чем вообще была эта магиерская машина? Что она такое? Дипльд подошёл ещё ближе, почти вплотную. Какие-то мехи? Нет, скорее насос, большой, сложной, странной конструкции. Там всям наружу выступало переплетение труб, трубок и трубочек из самых разных материалов. Вutcим вот оказались странные отростки булдыхинистово ложа. В случайные прорихи или в специально для того проделанные отверстия выходят пар и жар, и холод, и струйки дыма, и устрая вонь, от которой хочется воротить нос даже после сморадной темницы. Всё это под давлением в выплюскивалось, выбрасывалось в разные стороны, поднималось к низкому, рукой достать можно, если подпрыгнуть к потолку. и медленной, ленивой многоголовой гидрой ползала в стрельчатое окно. Высокое, узкое, забранное прочной кузной решёткой. По могилоборзали витал то ли конденсат, то ли мельчайшая росинная взвесь каких-то магических эликсиров, увлажняющих воздух, но чего-то не оседающих на пол и стены. Блестящие круглые капли, искристые колючие льдинки. Невесомая, постоянно меняющая свой собственный цвет, а заодно подкрашивающая клубы дыма и пара огранённые алмазики. И уфью их чздень, уфью их чздень, чудовищный механический орган с двумя рычагами, с двумя музыкантами, вмонтированными в него, слитыми с ним руками и ногами. Всё наигрывал и наигрывал пронзительную мелодию, от которой ныли зубы и ломило сердце, и не понять, для чего играл, зачем Снаружи зарешечитом окном изрыгаемый магиерским насосом какофонией востожно на подвывал ветра. Диполь обратил внимание, что многочисленные трубки от ростки разного диаметра, выходившие из машины, тянутся в одну сторону, в дальний конец комнаты, вовсе уж густо завешаны практически недвижимым туманом. Трубки были металлические и керамические. Были и кожаные кишки, были прозрачные, стеклунёрные, и сплошь деревявые, но чудесным образом не выпускающие своего содержимого. Ещё невесть какие. И по всем этим извилистым, скрученным, спиральным дорожкам перекачивалось что непонятно, что-то красное и чёрное, и зелёное, и жёлтое, и белюсые, и почти бесцветное, и совершенно бесцветное, и жидкое, и мелкое, твёрдое, но подвижное сыпь, и газ, дым, пар, и туда и сюда, и туда и сюда, и сюда, туда. Эй, Наукриг дипольда двое у насосу, при насоси в насосие обратили не больше внимания, чем на его появление. Их впрочем ничуть не смутили и не заинтересовали удары, обрушившиеся на запертую дверь мастертории. Ага, началось. Берландская стража сообразила, где искать беглеца. Но дверь могилобур залы крепкая, и засовы на двери прочные. Первый натиск выдержит, и второй, и третий тоже. Эй! Опнуйв позвал фользиграф странных работников без ног и с руками таковыми, по сути, уже не являющимися. Опять никаких эмоций. Оба попеременно нагибаются и разгибаются в бесконечном механическом ритме. Вверх, вниз. Всецело сосредоточенные на своей тупой, монотонной и непонятной работе, полностью поглощённые ею. Дипльд ещё раз взглянул на руки и ноги этих двоих. Да, именно поглощённые в прямом смысле слова. Они работали как заведённые. Вверх, вниз, вверх, вниз. В самом деле заведённые и без всякого как. Качают себе мехи невидинного органа, не отрываясь, не имея возможности оторваться от рукоятей. Поднимают и опускают длинные рычаги. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Гоняет разноцветные и бесцветные потоки по трубкам. Играют без конца занудную уфующий день мелодию. Бестрастные лица, мёртвые глаза. Нет, точно, не люди они. Ну или не совсем люди. У обычного человека спина давным-давно бы взмукла от такой работы, а у этих спины сухие, и кожа к тому же какого-то тухловато-зеленоватого оттенка. Не живые это, или очень близкие к тому слуге прагсбургского магея, раникроманта. Не люди, люди-механизмы. Но что, где на огне на их поберю вместе с лебиусом в придачу? Что они всё-таки здесь сделают? Частину бесполезных стуков в дверь стих. Послышались редкие глухие удары, сильные. Кулаками так не бьют, сапогами тоже. Рубят, отстранил на подумал Дипльд. Судя по всему, берландские стражи пытались взломать дверь мастертории алибардой. А два нежевых, невозмутимых работника по-прежнему не проявляли ни малейших признаков беспокойства, не могли видать, не умели. Другая у них здесь задача, и отвлекаться им не положено. Беспокоиться сейчас полагалось Дипольду. Он однако тоже постарался уподобиться этой жутковатой парочке. Нужно было сохранить по возможности хладнось рассудка, не суетиться, успокоиться и найти выход из безвыходного положения. Снаружи метал бил в дерево, но это ничего Дверь толстая, прочная. А алибарда всё же не топор дровосека. Она выкована для иного, для вражьих голов. Широким алибардным лезвием на длинной рукояти, сцепленным к тому же с массивным наконечником и увесистым крюком на обухе, высаживать маленькие низенькие и крепенькие дверцы несподручно. Так что преследователи Дипольда здесь провозится долго. Время есть. Время не торопливо и тщательно осмотреться. Дипольт направился туда, куда от загадочного носу сотянулись пучки переплетённых, перемешанных, перепутанных и переходящих друг в друга трубок. С мечами наголо, бальзграф шагнул в непроглядную завесу, за которой громоздилось, громоздилось в мерцающем магическими бликами густом, но не стесняющем дыхание тумане, он наткнулся на что-то, что Испелины выступала что-то по размерам больше руки голима, но меньше магиерского луже подобного насоса. что-то яйце или коконообразное. Оно лежало на прочном столе помости из толстых дубовых досок, обитых железными листами, скрепленных стальными скобами и гвоздями. Что-то скрученное, скороченное и в несколько слоюв оплетённое длиннущей цепью из намертво спаянных звеньев, с ног до головы оплетённое. Хотя ни ног, ни головы в обычном человеческом представлении диполь сейчас различить не мог. Он вообще немногое видел в этой путанице нахлёстывающихся друг на друга железных витков, а понимал и того меньше. Под натянутыми до предела цепкими мотками можно было рассмотреть полупрозрачный кожаный мешок, и в нём тоже можно разглядеть кое-что, невнятно, фрагментарно, отдельные части, металлические, что-то вроде потрошённых чешуек в ладонь величиной. И ещё части мясные, что ли, части человеческой плоти, или плотиной нечеловеческой, ведь этот кум сочился и исходил с сокровицей, и притом не только привычно красной, ни одной ею во всяком случае. Хваталось здесь и других, и едовито ярких, и мёртвенно тусклых цветов. Странный кокон в цепное оправе извергалки славатое зловоние. У края стала по мосту свишивался массивный замок, удерживавший тугую цепь, удерживавший, потому что, ну надо же, а ведь то, что в цепях, оно живёт, дышит, рывётся, ворочается, старается сорвать оковы, вырваться. Добрая половина трубок от чудовищного насоса входила в это, между накрученных в плотную и внахлёст видков цепи. И прямая скость цепной звинья входила. Другая половина тянулась ещё дальше, в угол, от пола до потолка и от стены до стены, заполненная густой клубящейся разноцветной мутью и полностью закрытой от глаз дипольда. Одни трубки тонули в плотном колдовском облаке, другие наоборот, выходили оттуда, связывая дальний угол с неведомым цепным существом из плоти и металла. А что там в углу, за пеленой неприглядного тумана? Ещё одна машина прахтбурского магии Раймеханикуса, или ещё одна не машина. Что из за пёстрой занавеси магического дыма и пара вдруг донёсся, да, дипльтачётливо различилось даже сквозь настырное непрекращающееся уфюхиздень, донёсся слабый всхрип или всхлип. Выставив перед собой острия мечей, фальзграф прошёл дальше к смутному, размытому, густым туманам переплетению толстых трубчатых кос. Шаг, другой. Ещё один. Идипальт увидел сначала лицо, закушенная до крови губа, глаза едва не вылезшие из орбит, косые росчерки взмокшего волоса на лбу и щеках, лицо, которое Идипальт признал не сразу, а признав Герда. Герда без изъяна. С ужасом понял остальное. Вот, значит, какие важные дела у Герды в магиерской мастертории. Вот о чём с углумливой усмешкой говорил марграф после казни асландских послов.